Глава 18. Старый знакомый. Катин портрет. Однажды, проходя со мною по собачьей площадке, Катя сказала «Здесь живёт Ромашов» и указала на серовато-зелёный дом, кажется, ничем не отличавшийся от своих соседей по правую и по левую руку. Ну и тогда, и теперь что-то неопределённо подлое померещилось мне в этих облупленных стенах. Под воротами не висел, как до список жильцов, и мне пришлось зайти в дом управления, чтобы узнать номер квартиры. И вот что произошло в дом управлении. Паспортистка, сердитая старомодная дама в пенсне, вздрогнула и сделала большие глаза, когда я спросил её о Ромашове. В маленькой дощатой комнатке стояли и сидели люди в передниках, очевидно, дворники, и между ними тоже как бы прошло движение. «А вы бы ему позвонили», — посоветовала паспортистка. «У него как раз вчера телефон включили». «Да нет, лучше я так, без звонка», — возразил я, улыбаясь. «Это будет сюрприз. Дело в том, что я его старый друг, которого он считает погибшим». Кажется, ничего особенного не было в этом разговоре, но паспортистка неестественно улыбнулась, а из соседней, тоже дощатой комнаты, вышел очень спокойный, молодой, с медленными движениями человек в хорошенькой кепке и внимательно посмотрел на меня. Нужно было вернуться на улицу, чтобы зайти в подъезд, и у подъезда я немного помедлил. Оружия не было, и, может быть, стоило сказать несколько слов милиционеру, стоявшему на углу. ***Но я передумал. ***Никуда не уйдет. ***Ни одной минуты не сомневался я, что он в Москве. ***Вероятно, не в армии. ***А если в армии, то все равно живет на своей квартире. ***Или на даче. ***По утрам он ходит в пижаме. ***Как живого увидел я перед собою ромашку в пижаме. ***После ванны. ***С торчащими желтыми космами мокрых волос. ***Это было видение, от которого лиловые круги пошли ***перед моими глазами. Нужно было успокоиться, то есть подумать о другом. И я вспомнил о том, что в 17 часов «Р» будет ждать меня в гидрографическом управлении. «Кто там?» «Можно, товарища Ромашова?» «Зайдите через час». «Может быть, вы позволите мне подождать Михаила Васильевича?» Сказал я очень вежливо. «Второй раз, к сожалению, я не смогу зайти. Боюсь, он будет огорчен, если наша встреча не состоится». Цепочка звякнула, но ее не сняли, напротив надели, чтобы, приоткрыв дверь, посмотреть на меня. Снова звякнула, вот теперь сняли. Но еще какие-то запоры двигались, железо скрижетало, звенели ключи. Старый человек в широких штанах на подтяжках, в расстегнутой нижней рубахе, впустил меня в переднюю и, сгорбившись, недоверчиво уставился на меня. Что-то аристократически надменное. И вместе с тем жалкое виднелось в этом сухом, горбоносом лице. Желтый-седой хохол торчал над лысым лбом. Длинные складки кожи свисали над кадыком, как сталактиты. «Фон вышемирский спросил я с недоумением. Он вздрогнул. «То есть не фон, но все равно, вышемирский Николай Иванович, не правда ли?» э «Что?» «Вы не помните меня, уважаемый Николай Иванович?» — продолжал я весело. «Я же был у вас». Он засопел. «У меня было много, тысячи», — хмуро сказал он. «За стол садилось до сорока человек». «Вы работали в Московском драматическом театре, еще носили такую куртку с блестящими пуговицами. Мой приятель Гриша Фабер играл рыжего доктора. Иван Павлович Кораблев познакомил нас в его уборной». «Почему мне стало так весело? Как хозяин стоял я в квартире Румашова. Через час он придет. Я немного подышал полуоткрытым ртом. Что я сделаю с ним?» «Не знаю, не знаю. Как фамилия?» «Капитан Григорьев. К вашим услугам. Вы что ж, теперь живете здесь, у Румашова?» Вышемирский подозрительно посмотрел на меня. «Я живу там, где прописан», — сказал он, — «а не тут». «И правда он знает, что я живу там, а не тут». «Ясно». Я вынул портсигар, весело хлопнул по крышке и предложил ему папиросу. Он взял. Двери в соседнюю комнату были открыты, и всё там было чистое, светло-серое и тёмно-серое. Стены и мебель, диван, перед ним круглый стол. И даже чей-то большой портрет над диваном был в гладкой светло-серой раме. «Всё в тон», — тоже очень весело подумалось мне. «Какой, Иван Павлович, учитель?» — вдруг переспросил Вашемирский. «Учитель?» «Ну да, Кораблев. Это был отличный человек, превосходный. Валечка учился у него. Нюты нет, она кончила женскую гимназию Баржазовской. А Валечка учился. Как же? Он помогал, помогал». И на старом усатом лице мелькнуло бог весть какое, но доброе чувство. Притворно спохватившись, старик пригласил меня в комнаты. Мы еще стояли в передней. И даже спросил, не с дороги ли я. я с дороги, — сказал он, — то в военной столовой по командировке можно за гроши и получить вполне приличный обед с хлебом». Он еще трещал что-то. Я не слышал его. Пораженный остановился я на пороге. Это был Катин портрет над диваном в светло-серой раме. Великолепный портрет, который я видел впервые. Она была снята во весь рост, в беличьей шубке, которая так шла к ней и которую нашила перед самой войной. Ещё хлопотала, чтобы попасть к какой-то знаменитой портнихе Мане. И ещё сердилась на меня за то, что я не понимал, что шапочка должна быть тоже меховая и такая же муфта. Что же это значит, боже мой? По меньшей мере десять мыслей, толкая друг друга, встали передо мной. И в том числе одна — настолько нелепая, что теперь мне даже стыдно вспомнить о ней. О чем только не подумал я, кроме правды, которая оказалась еще нелепее, чем эта нелепая мысль. «Признаться, я никак не ожидал встретить вас здесь, Николай Иванович», — сказал я, когда старик сообщил, что после театра он поступил в психиатрическую, тоже в гардероб. И его уволили, потому что сумасшедшие незаконно объявили завхозу, что он крадет суп и кушает его по ночам. «Что же, вы работаете у Ромашова или просто поддерживаете знакомство?» «Да, поддерживаю. Он предложил мне помочь в делах, и я согласился. Я служил секретарем у митрополита сидора и не скрываю этого. А напротив, пишу в анкетах. Это была огромная работа, огромный труд». «От них писем в день мы получали полторы тысячи. Здесь тоже. Но здесь я работаю с любезностью. Я получаю рабочую карточку, потому что Михаил Васильевич устроил меня в свое учреждение. И в учреждении известно, что я работаю здесь». «А разве Михаил Васильевич теперь не в армии? Когда мы расстались, он носил военную форму». «Да, не в армии. Как особо нужный, не знаю. У него броня до окончания войны». «Что же это за письма, которые вы получаете?» «Это дела очень важные», — сказал вышемирский «Крайне важные, поскольку мы имеем задание. В настоящее время нам поручено найти одну женщину, одну даму. да я подозреваю, что это не задание, а личное дело. Любовь, так сказать». «Что же это за женщина?» «Дочь исторического лица, которое я прекрасно знал» с гордостью сказал Вашемирский. «Может быть, вы слышали? Некто Татаринов. Мы разыскиваем его дочь. И давно бы нашли, давно. Но страшная путаница. Она замужем, и у нее двойная фамилия».